Часть третья. Денежно-кредитная политика XXI века. От взлета до пандемии COVID-19. Глава восьмая. Взлет. Джанет Елена, избранная Обамой в качестве моего преемника, принесла присягу 2 февраля 2014 года, став первой женщиной, возглавившей ФРС. Она работала в резерве уже давно и тесно сотрудничала со мной во время кризиса и его последствий. Я был рад, узнав о ее назначении. Елен вступила в должность, обладая большим опытом, нежели ее предшественники. Предположу, это может быть свидетельством о дополнительных препятствиях на пути женщин, стремящихся занимать руководящие посты в сфере экономической политики. Ее первое профессиональное взаимодействие с ВРС Произошло, когда она выступила приглашенным экономистом в Совете управляющих летом 1974 года. Позже Елен вернулась в Совет в качестве штатного экономиста в 1977-78 годах. Будет не лишним заметить, что это стало одним из поворотных моментов в ее судьбе. В столовой ФРС она познакомилась с Джорджем Акерлофом, будущим мужем и соавтором. Однако ранние годы своей карьеры Елен провела, как и я, преподавая. Сначала работала в Гарварде, потом в Лондонской школе экономики, а затем перешла в Калифорнийский университет в Беркли. Елен состояла в Совете управляющих ФРС в 1994-1997 годы, а затем возглавляла Совет экономических консультантов при президенте Клинтоне в 1997-1999 годах. Также она занимала пост президента резервного банка Сан-Франциско в 2004-2010 годы, благодаря чему получила место в Комитете ФРС в тот критический период. А в 2010 стала вице-председателем Совета. В этой должности Елен помогла формировать политическую стратегию и возглавляла работу по совершенствованию коммуникационной политики, в том числе по таргетированию инфляции в 2012 году. Позже Елен служила на посту министра финансов при президенте Байдене, добавив еще одну впечатляющую строку в свое беспрецедентное резюме. После повышения Елен должность вице-председателя осталась вакантной. Видя своей правой рукой сильного специалиста с международным опытом и репутацией, Елен настоятельно предложила президенту кандидатуру моего давнего наставника Стэнли Фишера. Фишер, как и Елен внес значительный вклад в модернизацию кенсианской экономики. И у него был опыт работы в экономической политике за пределами США. В 2005-2013 годы он работал управляющим Центрального банка Израиля, что можно назвать не слишком типичным для кандидата на должность ФРС. Понимая жизненный опыт Елен, зная ее научные исследования и работу в экономической политике, Сторонние наблюдатели ожидали голубиного подхода от новой главы ФРС. Теперь, по их мнению, резерв непременно сосредоточится на той части двойного мандата, которая касалась максимальной занятости. Надо отметить, Елена родилась в августе 1946 года и выросла в рабочем районе Бруклина, где ее отец-врач лечил портовых грузчиков и прочих, синих воротничков, а также их семьи. Ее научный руководитель в аспирантуре Еле Джеймс Тобин, был выдающимся либеральным экономистом. В 1981 году он завоевал Нобелевскую премию. Он входил в группу экспертов, убедивших президента Кеннеди принять кейсианскую политику для стимулирования занятости. И под влиянием Тобина научные работы Елен поддерживали точку зрения, согласно которой правительству следует решительно противодействовать рецессиям. Также во время финансового кризиса и после него Елен осталась среди убежденных сторонников продолжительного количественного смягчения со стороны ФРС с целью скорейшего восстановления здорового рынка труда. Мнение о том, что Елен серьезно волновал вопрос высокой безработицы, нельзя назвать необоснованными. Но на посту председателя ей предстояло поддерживать сложный баланс, она оказалась в позиции, приблизительно похожей на положение Алана Гринспина. Необходимая политическая стратегия при предшественнике Гринспена Полли Волкера была ясна — политика жестких денег с целью вернуть под контроль инфляцию. И после успеха предприятия, хоть и ценой глубокой рецессии, перед Гринспином встала более тонкая, но тем не менее серьезная задача — удержать инфляцию на низком уровне, способствуя при этом экономическому росту и стабильности. Как и Волкер, я большую часть своего срока на посту председателя придерживался курса нужного на тот момент — смягчения. И использовал для этого все доступные инструменты, чтобы снизить безработицу и стимулировать чрезмерно низкую инфляцию. И, подобно Гринспену, теперь Елен, сменив меня, должна была сохранить и приумножить прогресс, которого мы добились и при этом подготовиться к окончательному возвращению к нормальным экономическим и денежно-кредитным условиям с низкой безработицей, инфляцией на уровне примерно 2% и краткосрочными процентными ставками ниже нуля. Достижение этой экономической нирваны требовало осторожных суждений о том, как и когда отказаться от экстраординарных посткризисных мер денежно-кредитной политики. Многие центральные банки уже довели краткосрочные ставки до нуля или ниже. Но на момент, когда Елен вступила в должность, никто не мог похвастаться успехом в попытках отменить политику нулевых ставок. Многое зависело от правильного исполнения. Слишком ранний или чрезмерно стремительный взлет мог уничтожить весь прогресс восстановления экономики и столкнуть ставки обратно к эффективной нижней границе а запоздалый отход, в свою очередь, мог породить инфляцию или поставить под угрозу финансовую стабильность. Впервые ФРС попробовала отойти от режима кризисного периода в декабре 2013 года, ближе к концу моего срока. Мы решили начать замедление покупок в рамках q 3 ожидая длительного улучшения на рынке труда. Последние закупки были проведены уже при Елен в октябре 2014 года. Они знаменовали конец, по крайней мере, временной, стремительного роста баланса ФРС. На тот момент он составлял 4,5 триллиона долларов, при том, что в августе 2007 года исчислялся 875 миллиардами. И так как ФРС продолжала замещать ценные бумаги со истекающим сроком погашения новыми, то еще некоторое время баланс оставался на уровне октября 2014 года. Перед Елен стояла задача уменьшить количество ценных бумаг в собственности ФРС и начать повышение ставки по федеральным фондам, не нарушая при этом хода восстановления. Оба аспекта ужесточения политики продвигались медленнее, чем ожидалось. Отчасти задержка отражала мировые события, омрачающие перспективы США, но также она показывала и постоянную переоценку американской экономики со стороны ФРС. Разработчики политики осознали, что нейтральная процентная ставка продолжает свой длительный спад, и экономика теперь способна поддерживать низкий уровень безработицы, не подстегивая при этом инфляцию. А поведение инфляции претерпевало фундаментальные изменения. Вступив в схватку с ее новой нормой, Елен с коллегами обнаружили, Существующая денежно-кредитная политика недостаточно экспансионистская, а рынок труда не так напряжен, как им казалось. Подготовка к взлету. Контроль над продолжающимся замедлением закупок в рамках QE3 был относительно ясной задачей нового председателя. Обновление перспективных рекомендаций комитета о вероятном будущем ставке по федеральным фондам – вот что требовало более пристального внимания. На момент моего последнего заседания в Комитете ФРС рекомендации, изначально выпущенные в декабре 2012 года, вместе с объявлением о закупках гособлигаций в рамках QE3. Все еще устанавливали 6,5% уровень безработицы в качестве порогового значения. И только по его достижении Комитет планировал ужесточение политики, хотя мы и добавили оговорку, согласно которой первое повышение ставок, вероятно, наступило бы значительно позже. В начале 2014 года казалось, будто порог в 6,5% уже близко. И это повышало вероятность того, что в краткосрочной перспективе ФРС необходимо будет действовать в соответствии со своими заявлениями. И действительно, на момент первого регулярного заседания Елен в должности председателя уровень безработицы составлял уже 6,7%, и большинство членов комитета прогнозировали его падение до 6,3-6,1% к концу года. Как я уже отмечал, мы всегда планировали значение безработицы в 6,5% в качестве порогового, а не триггерного значения. Другими словами, его достижение не означало обязательного повышения ставки. Само решение Комитета об ужесточении политики должно было зависеть от его оценки долговечности, восстановления и перспектив инфляции на тот момент. Но различия между пороговым и триггерным значением могли не понять, и Елен переживала именно об этом. Существующие рекомендации усиливали риски того, что ужесточение политики отразится на рынках раньше, чем необходимо. Елен знала, отход от нуля в любом случае пройдет непросто, учитывая не только неопределенное воздействие на рынке, но и все еще уязвимую экономику. На конференц-звонке Комитета ФРС в марте, перед предстоящим заседанием, она сделала акцент на необходимости проявить терпение. «Я убедительно прошу всех, принимая решение, учесть множество ложных рассветов, с которыми сталкивалась наша экономика. В заявлении, выпущенном после состоявшегося заседания в марте 2014 года, как и ожидалось, ФРС объявила об очередном снижении темпов закупок ценных бумаг. А также повторили о размеренном темпе последующих снижений. И что более важно, резерв под руководством Елен изменил перспективные рекомендации касательно целевого показателя ставки по федеральным фондам, Комитет отказался от порогового уровня безработицы. Они планировали удерживать ставки на около нулевом уровне значительное время после окончания программы QE3, особенно если прогнозируемая инфляция не будет превышать целевого уровня в 2%. И так как окончательно свернуть программу планировали осенью 2014 года, это заявление преследовало цель отодвинуть ожидания первого повышения ставок – к 2015. Также комитет впервые заявил о медленном повышении ставки по федеральным фондам и обещал некоторое время оставить ее ниже нейтральной, ориентира нормальной политики по ставкам. На пресс-конференции после заседания Елен определила период некоторого времени как шесть месяцев или около того. Получалось, первое повышение должно было состояться примерно в начале 2015 года. Очевидно, раньше, чем ожидали многие участники рынков. Импровизированный ответ на вопрос репортера оказался редким просчетом со стороны Елен. Обычно она выстраивала коммуникационную политику осторожно и тщательно. Рынки бросились распродавать активы, но это продлилось недолго. Однако теперь разговор о первом повышении ставок с 2006 года, которое вот-вот состоится, было не остановить. Сначала около нулевых ставок и закупок ценных бумаг в рамках количественного смягчения в 2008 году мы регулярно обсуждали стратегию отхода. Мы надеялись убедить рынки и самих себя в том, что со временем сможем вернуться к нормальной позиции касательно ставок. В первые минуты июньского заседания 2011 комитет огласил набор принципов по постепенному отходу под руководством Елен ФРС усовершенствовала и разъяснила этот план. В сентябре 2014 года, опубликовав подтверждение скорого окончания закупок в рамках Q3 и вероятного повышения ставок в обозримом будущем, комитет ФРС выпустил документ под названием Принципы и планы нормализации политики. В документе утверждалось, По мере возвращения к норме денежно-кредитной политики, ставка по федеральным фондам вновь займет роль основного инструмента политической стратегии, а баланс ФРС отойдет на второй план. ФРС мог похвастаться многолетним опытом управления ставкой по федеральным фондам, и участники рынка умели интерпретировать касающиеся их сигналы комитета. И в 2008 году, когда ставка упала до эффективной нижней границы, У нас практически не осталось другого выбора, кроме как обратиться к количественному смягчению. Однако это был грубый инструмент, его эффективность и потенциальные побочные эффекты оставались предметом спора даже в 2014 И комитет с нетерпением ждал возможности вернуться к управлению политикой с помощью ставки по федеральным фондам, а не баланса ФРС. В соответствии с базовым подходом, изложенным в 2011 году, Комитет сначала повышал ставку, увеличивая проценты для коммерческих банков, выплачиваемые по резервам, хранящимся ФРС. Когда же показатель ставки по федеральным фондам вырос достаточно, предоставив Комитету некоторую свободу действий, чтобы урезать ставки в случае необходимости? Роль балансовой ведомости отошла на второй план – Также это можно было сделать, покончив с практикой обновления ценных бумаг с кончающимся сроком погашения. И по мере его истечения баланс ФРС сокращался бы без необходимости проводить продажи. Новые тезисы отхода не уточняли окончательно размер баланса. Однако, обращаясь к критикам количественного смягчения, как к внутренним, так и к внешним, принципы отмечали. В долгосрочной перспективе, ФРС не станет удерживать больше ценных бумаг, чем необходимо для рационального и эффективного проведения денежно-кредитной политики. Конкретное значение этой фразы некоторое время обсуждалось на заседаниях. Также комитет добавил, что ценные бумаги в собственности ФРС будут состоять в основном из гособлигаций, а позиции, состоящие из ипотечных ценных бумаг, будут минимизированы, по крайней мере, во внекризисные периоды. Это поможет избежать чрезмерной стимуляции жилищного строительства в ущерб другим секторам экономики. Тише едешь, дальше будешь. Экономика продолжила восстановление в течение 2014 года. На заседании комитета в марте 2015 безработица упала до 5,4%, немного превышая оценки членов комитета касательно естественного уровня этого показателя для того момента времени. Казалось, близится полная занятость. И так как денежно-кредитная политика, как правило, работает с задержкой, а также в силу далеко не нейтрального уровня ставки по федеральным фондам, около нулевой на тот момент, большая часть комитета считала необходимым вскоре приступить к ужесточению политики. По оценкам большинства членов комитета ФРС, на март 2015 года Нейтральный уровень ставки по федеральным фондам составлял около 3,5-3,75%. Примечание автора. Как впоследствии выразился президент резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, когда лодку швартуют, ее не гонят на всех парах к берегу, надеясь остановить мотор в последний момент. А вместо этого следует важнейшему правилу. «Никогда не приближайся к причалу на скорости, на которой ты не готов в него врезаться». Этот аргумент, напоминающий об упреждающих ударах против инфляции, предпринятых председателями Мартином, Волкером и Гринспином, отозвался в душах многих членов комитета. И в мартовской точечной диаграмме отметилось два повышения на четверть пункта, ожидаемых в 2015 и еще четыре в 2016 году. И потому в мартовском заявлении 2015 года комитет ФРС подал соответствующий сигнал о том, что долгожданный взлет ставки по федеральным фондам уже близко, хоть и не стоит ждать его прямо сейчас. Но в итоге, несмотря на данные в диаграмме и заявления, комитет повысил целевой диапазон на 0,25%, всего один раз в 2015 и еще раз в 2016 году. Да, ставки больше не доходили до нуля, однако исторически нормальные условия казались дальше, чем ожидалось. Что случилось? Предостережение Елен о ложных рассветах оказалось пророческим. Международные события отражались на Штатах и замедляли взлет. Но даже по мере того, как препятствия на международной арене сходили на нет, разработчики политики ФРС неожиданно для себя самих Провели переоценку некоторых из своих основных предположений. Теперь норма в посткризисной экономике США выглядела несколько иначе. Девальвация в Китае. Первый удар из-за границы пришел откуда не ждали. Китай. Китай выбрался из глобального финансового кризиса относительно невредимым. Его экономический рост все еще впечатлял даже в период глобальной рецессии. Его подстегивали крупные фискальные пакеты и управляемый правительством всплеск банковского кредитования. Более того, в течение предыдущих трех десятилетий Китай успешно пользовался стратегией развития, сочетавшей централизованное государственное планирование и децентрализованные рынки. Как и Советский Союз, десятилетиями ранее Китай инвестировал в тяжелую промышленность и государственную инфраструктуру и отводил главную роль государственным предприятиям. Он подавлял частное потребление, и это привело к высокой норме внутренних накоплений. А также поощрял миграцию миллионов сельских рабочих в города. Там люди занимали рабочие места в обрабатывающей промышленности и строительстве. Однако, в отличие от Советского Союза, китайская модель предусматривала роль рыночных сил. Со временем Китай все чаще допускал чтобы цены определялись спросом и предложением, и разрешал отечественным частным предприятиям и с ограничениями иностранным компаниям конкурировать с государственными фирмами за свой огромный внутренний рынок. Китай также косвенно использовал рыночную дисциплину, ориентируя ключевые отрасли на экспорт, особенно после вступления во Всемирную торговую организацию в 2002 году. Как и другие азиатские страны ранее, такие как Япония и Южная Корея, Китай начал с экспорта дешевых промышленных товаров. Но по мере того, как его компании учились конкурировать на мировых рынках и успешнее интегрировались в глобальные цепочки поставок, Китай начал экспортировать более широкий спектр товаров с высокой стоимостью и становился действительно доминирующим игроком в мировой торговле. Экспортная стратегия Китая подкреплялась, вызывающей споры политикой валютного курса. Они жестко контролировали стоимость своей валюты, юаня, сначала зафиксировав ее по отношению к доллару, а затем, после июля 2005 года, разрешив лишь постепенную корректировку. Важно отметить, что во время бурного роста Китая курс юаня по отношению к другим валютам оставался на низком уровне и это давало китайскому экспорту ценовое преимущество. Ситуация изменилась после финансового кризиса, когда Китай позволил юаню постепенно укрепиться. Причинами послужили дипломатическое давление со стороны торговых партнеров, Стремление Китая сделать юань основной мировой валютой, а для этого его стоимость должна была зависеть от рыночных сил а также решение стимулировать рост в меньшей степени за счет экспорта и в большей за счет расширения внутреннего спроса. К 2015 году многие экономисты сделали вывод, будто юань укрепился слишком сильно. И это стало вредить китайскому экспорту. Тем временем намерение ФРС повысить процентные ставки в США привлекло капитал и укрепило доллар, усугубив проблему переоцененности китайской валюты хотя курс юаня больше не был жестко зафиксирован по отношению к доллару. Стоимость китайской валюты по-прежнему зависела от него. А потому, когда доллар укреплялся по отношению к евро и йене, укреплялся и юань. В марте 2013 года пост президента Китая занял Си Цзиньпин. Он пообещал масштабные реформы и поставил амбициозные экономические цели. Но после нескольких лет слишком высоких темпов роста СИ пришлось столкнуться с серьезной проблемой дисбаланса. Кредитование компаний потребителей которое правительство долгое время поощряло, стремясь стимулировать внутренние расходы инвестиций, с 2008 года резко возросло. И теперь способствовало избытку мощностей в тяжелой промышленности и перенасыщению сектора недвижимости. Последующие попытки охладить экономику и обуздать бум кредитования увенчались чрезмерным успехом. В июне 2015 года на китайском фондовом рынке начался спад. За три недели индекс SSE Composite упал на 30%. SSE Composite – индекс шанхайской фондовой биржи. Его расчет ведется с декабря 1990 года. Базовое значение – 100 пунктов. В нем учитываются ежедневные значения цен всех акций, торгующихся в котировальных листах A и B Шанхайской фондовой биржи. Примечание научной редакции. Поскольку экономический рост снизился 7,8% в 2013, да пока еще высоких 6,9% в 2015, иностранные китайские инвесторы начали выводить деньги из Китая, оказывая понижательное давление на валюту страны. 11 августа 2015 года Народный банк Китая в заявлении, состоящем из двух предложений, объявил об изменении системы установки обменного курса и девальвации юаня на 1,9%. На следующий день курс юаня упал еще на 1%. Это снижение, хотя и небольшое в абсолютном выражении, вызвало опасения новой, куда сильнее прежней девальвации. Более того, уже состоявшаяся девальвация и отсутствие официальных объяснений заставили инвесторов забеспокоиться о том, что замедление темпов роста в Китае может оказаться серьезнее, чем предполагалось ранее. Это могло нанести существенный урон остальной мировой экономике. Результат не заставил себя ждать. Цены на акции по всему миру резко упали. Быстро определить последствия этих событий для экономики США и политики ФРС оказалось сложно. До неожиданной девальвации комитет планировал повысить находившуюся на около нулевом уровне ставку по федеральным фондам в сентябре 2015 года. Теперь все стало не так однозначно. Среди руководителей ФРС начался необычайный публичный раскол. 26 августа президент Резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли заявил на брифинге для прессы. Решение начать процесс нормализации на сентябрьском заседании комитета ФРС кажется мне менее привлекательным, чем несколько недель назад. Его комментарии прозвучали после того, как за пять предыдущих торговых дней индекс Доу-Джонса упал более чем на 10%. В течение следующих двух дней после выступления Датли акции выросли больше, чем на 6%. Но затем заместитель председателя Совета управляющих Стэн Фишер в интервью Стиву Лисману на канале CNBC в Джексон-Хоуле сказал, «Я бы не хотел прямо сейчас судить о степени привлекательности этого решения». А потом добавил, будто есть довольно веские основания для повышения ставки в сентябре, хотя и окончательное решение еще не принято. И поскольку президент Резервного банка Нью-Йорка и заместитель председателя Совета управляющих обычно считаются самыми влиятельными членами комитета ФРС после председателя, их публичные комментарии не могут остаться без внимания. Оба этих выступления дали понять. Комитет терзается сомнениями по поводу этих решений. Но на сентябрьском заседании комитета повышение ставки по федеральным фондам не произошло. Все осталось без изменений. В своем заявлении после комитет отметил, что следит за развитием событий за рубежом, имея в виду Китай. Однако 13 из 17 членов комитета продолжали прогнозировать повышение ставки до конца года. На пресс-конференции Елен объяснила бездействие комитета. По ее словам, ужесточение финансовых условий после девальвации в Китае, включая падение цен на акции и дальнейшее укрепление доллара, может замедлить рост американской экономики. Но, очевидно, члены комитета, как и участники рынка, задавались вопросом, не сигнализирует ли девальвация более глубокой слабости Китая? Не повлечет ли это последствия для развивающихся стран и других государств, зависящих от продажи своей продукции в Поднебесной? Но поскольку мало кто ожидал быстрого ужесточения денежно-кредитной политики США, казалось, можно пока что наблюдать за ситуацией, не предпринимая решительных действий. К декабрьскому заседанию ясности стало больше. Опасения по поводу Китая улеглись, экономические перспективы Соединенных Штатов улучшились, а финансовые рынки оживились. Комитет ФРС впервые за почти десятилетия повысил целевой уровень ставки по Федеральным фондам до диапазона 0,25-0,5%. На пресс-конференции Елен отметила, критерии, установленные Комитетом для повышения ставки, были выполнены. Ситуация на рынке труда значительно улучшилась, а также появилась обоснованная уверенность в том, что инфляция возвращается к уровню в 2%. Уровень же безработицы, составлявший 5% в ноябре 2015 года, был вдвое ниже пикового значения после Великой рецессии. Как призналась глава ФРС, Многие участники относятся скептически к предположению, будто инфляция достигнет целевого уровня ФРС до 2018 то есть всего за два с небольшим года. Но в объяснении, напоминающем гринспиновскую стратегию упреждающего удара, она отметила. Если бы комитет ФРС слишком долго откладывал начало нормализации, нам пришлось бы в какой-то момент относительно резко ужесточить политику, удерживая экономику от перегрева, А инфляцию от значительного превышения целевого показателя. Такие стремительные действия увеличивают риски ввергнуть экономику в рецессию. Другими словами, лучший способ достигнуть и поддерживать полную занятость – это сдержать инфляцию. В соответствии с этой логикой участники комитета ФРС продолжали прогнозировать медленное, но стабильное повышение ставки. Четыре повышения на четверть пункта в 2016 году Еще 4 в 2017 году. Если эти повышения произойдут, ставка по федеральным фондам превысит 2%. Это все еще довольно низкий уровень, но достаточный для того, чтобы избежать гравитационного притяжения нулевой нижней границы. И вновь прогноз комитета оказался слишком амбициозным. Мини-рецессия и Брекзит. После первого повышения ставки сразу несколько событий удерживали ФРС от дальнейших действий. Во-первых, хотя ставка по федеральным фондам оставалась на очень низком уровне, комитет в своих выступлениях и прогнозах давал понять о еще как минимум двух годах ужесточения. И рынки и экономика отреагировали негативно, в очередной раз продемонстрировав, что в денежно-кредитной политике слова значат не меньше, чем действия». Оказалось, планы ФРС по ужесточению политики были слишком грандиозны для все еще восстанавливающейся экономики. В колонке «Нью-Йорк Таймс» в сентябре 2018 года Нейл Ирвин рассмотрел последствия повышения ставки в декабре 2015 -го года, назвав их «мини-рецессией 2015-2016». В течение нескольких недель после действий ФРС, писал Ирвин, Мировые рынки подавали сигнал. Не так быстро. Доллар продолжал укрепляться, цены на сырьевые товары падали, а индекс S&P 500 упал примерно на 9% за три недели в конце января и начале февраля. Доходность облигаций резко упала, сигнализируя о рецессии, которая грозила Соединенным Штатам. И хотя в начале 2016 года экономика продолжала расти, а уровень безработицы снижался, Мини-рецессия проявилась в замедлившемся темпе роста инвестиций в бизнес, а также в сферах энергетики сельского хозяйства из-за падения цен на нефть и сырьевые товары, и в обрабатывающей промышленности. Укрепление доллара препятствовало экспорту. Комитет ФРС, отметив это, оставил ставку по Федеральным фондам без изменений на своем заседании в январе 2016 года. Мини-рецессия и сопровождавшие ее финансовые потрясения оказались непродолжительными, во многом благодаря последовавшим вскоре событиям. Для начала, через два дня после февральской встречи в Шанхае министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, Китай предпринял шаги, поддержав свою экономику. Он стимулировал кредитование, снизив требования к количеству активов, которые банки должны держать в наличных и ликвидных резервах. Также Китай унял опасения по поводу дальнейшей девальвации юаня, разъяснив, как будет управлять своей валютой в будущем. После этого в марте комитет ФРС не только оставил ставку по федеральным фондам без изменений, как и в январе, но также принял скорее «голубиную» позицию. Разработчики политики сократили число ожидаемых повышений ставки в 2016 году с 4 до 2. Рынки с облегчением восприняли более осторожный подход ФРС – и снизившуюся вероятность замедления американского экспорта за счет укрепления доллара. В 1985 году тогдашний председатель Федерального резерва Пол Волкер участвовал в переговорах по соглашению PLAZA, направленному на ослабление доллара. Тогда национальная валюта США считалась переоцененной. И хотя соглашение на встрече G20 2016 года казалось официальным и публичным, Наблюдатели за рынком предположили, будто параллельно в Китае было заключено неофициальное секретное соглашение, получившее название «Шанхайское соглашение». Предполагаемой целью, как и в случае с соглашением Плаза, стало снижение обменной стоимости доллара. Теория гласила, что ослабление доллара послужит на пользу Китаю, снизив переоцененность привязанного к доллару юаня. В Соединенных Штатах, в свою очередь, преимущество получат вялый производственный сектор и по мере роста цен на сырье, фермеры и производители энергии. По слухам, ФРС согласилась на более мягкую политику в обмен на заявление со стороны Китая об отказе от дальнейшей девальвации юаня. Япония и Европа якобы тоже участвовали в сделке, согласившись не ослаблять свои валюты по отношению к доллару. В своем интервью Ирвину Елен признавалась. В Шанхае американские и китайские чиновники активно обсуждали вопросы мировой экономики, как это обычно бывает на международных встречах. Но, как она подчеркнула, никаких секретных сделок, ни обещаний, ни явных договоренностей заключено не было. Посетив множество подобных встреч, я с уверенностью могу сказать, это правда. Ни один председатель ФРС не стал бы заключать подобное соглашение, так как оно нарушило бы правила работы Комитета ФРС и помешало выполнению надзорных функций Конгресса. Елен не могла гарантировать поддержку Комитета в такой сделке, как и то, что прогнозы по ставкам отдельных членов Комитета будут соответствовать ее условиям. В любом случае, если отбросить теории заговора, в начале 2016 года политика как Китая, так и США действительно изменилась в сторону экспансии. Брекзит, предполагаемый выход Великобритании из Европейского Союза, еще сильнее отсрочил нормализацию денежно-кредитной политики США весной 2016 года. Результаты референдума, назначенного на 23 июня, было крайне сложно предвидеть. Большинство голосов «за» могли повлиять на рынки и мировую экономику совершенно непредсказуемым образом. И эта неопределенность дала Комитету ФРС повод удерживать ставки на стабильном уровне. Как позже выяснилось, финансовая нестабильность после голосования «за» на референдуме заставили Елен отменить поездку на ежегодный форум Европейского Центрального Банка в Португалии. Аналог Джексон Хоула для ЕЦБ. Туманность в отношении Брекзита, когда и в какой форме он произойдет и каковы будут его экономические последствия, сохранялась в течение нескольких лет. Анализ новой нормы. К середине 2016 года, после двух с половиной лет работы на посту председателя, Елен провела лишь одно повышение ставки по федеральным фондам. И это было меньше, чем ожидали многие члены комитета ФРС, включая саму Елен. Такие медленные темпы можно объяснить разумной осторожностью и неожиданными событиями на мировой арене. Однако мини-рецессия намекала на другое объяснение. Планы по ужесточению политики с самого начала звучали слишком амбициозно, а структурные изменения в экономике США требовали более взвешенного подхода. Участники комитета тоже постепенно пришли к этому мнению Приелен и ее преемники Джей Пауля. Илон Муй из Вашингтон-Пост осветила некоторые из переменившихся взглядов ФРС. В статье Почему Федеральный резерв переосмыслил все, опубликованной в июле 2016 года Муй рассказала, как во время моего срока и в начале срока Елена ФРС часто объясняла относительно медленные темпы восстановления после Великой рецессии встречными ветрами, включая ограничительную фискальную политику, все еще жесткое кредитование и избыток непроданных домов после жилищного кризиса. Это были обещания ускорить рост, когда эти встречные ветры ослабнут. Однако время шло, ничего не менялось, и чиновники ФРС все больше склонялись к тому, что, согласно гипотезе вековой стагнации Ларри Саммерса, производственный потенциал роста экономики в долгосрочной перспективе на самом деле снизился. В целом, этот показатель определяется двумя факторами – численностью рабочей силы и количеством товаров и услуг, которые может произвести каждый работник, то есть производительностью труда. В период восстановления после Великой рецессии темпы роста обоих замедлились. Замедление темпов роста рабочей силы в значительной степени было обусловлено демографическими факторами, такими как старение поколения Бэби-Бума, и удивление не вызвало. Упавшая производительность труда, напротив, оказалась неожиданностью. Многие члены Комитета ФРС, в том числе и я, отчасти рассматривали слабый рост производительности как последствия кризиса. Мы надеялись, ее рост восстановится по мере того, как наладится экономика. Но другие стали считать, что замедление темпов роста носит более долгосрочный характер. Например, во влиятельной книге 2016 года, Роберта Джей Гордона взлеты и падение американского роста» утверждалось, будто быстрый рост производительности труда в США в течение десятилетий сразу после Второй мировой войны был исторически исключительным результатом коммерческого применения необычайного количества новых технологий от реактивных самолетов до телевидения, гражданское использование которых замедлилось депрессией и войной. Следовательно, утверждал Гордон, Падение этого показателя в последние годы — не отклонение, а просто возвращение к исторически нормальным темпам. Гордон, безусловно, прав в одном. Несмотря на шумиху в интернете, новые технологии последних нескольких десятилетий не так сильно изменили нашу повседневную жизнь, как в середине XX века. Но сохранится ли такое положение вещей через 10 или 20 лет, учитывая многообещающие инновации в области искусственного интеллекта, биологии и прочего? Однозначно сказать нельзя. В любом случае, вне зависимости от причин замедлившийся темп потенциального роста, в десятилетие после кризиса значил и снижение доходов от новых капиталовложений. А в совокупности с другими факторами, включая рост мировых сбережений и умеренную инфляцию, это способно объяснить очевидное снижение нейтральной процентной ставки R. Разумеется, представители ФРС признавали, что она упала и весьма значительно, с 1980-х годов. Именно из-за этого стала проблемой эффективная нижняя граница ставок. И как итог этого всего, в будущем нейтральная процентная ставка могла снизиться еще больше, Случись еще один финансовый кризис. С точки зрения Комитета ФРС, низкая оценка нейтральной процентной ставки поддерживала медленные темпы ужесточения политики, поскольку повышение нейтральной ставки по определению далеко не конечная точка восстановления экономики. Ее снижение ведет к замедлению ужесточения политики, ведь иначе невозможно будет стабилизировать целевые уровни занятости и инфляции. Кроме того, влияние той или иной ставки оценивается по тому, насколько она ниже своего нейтрального уровня. При более низком нейтральном показателе, значение практически нулевой ставки по федеральным фондам могло оказаться недостаточно стимулирующим, как того желал комитет ФРС. Таким образом, как начала отмечать Елен в выступлениях и на пресс-конференциях, Низкая нейтральная процентная ставка выступила еще одной причиной для постепенного ужесточения политики. Мысль о новой норме низких процентных ставок в экономике, при которой возвращение политики к нейтральному уровню может выглядеть совсем иначе, чем в прошлом, стала постоянной темой сообщений ФРС. Переоценка естественного уровня безработицы Ю оказалась не менее важной для политической стратегии. Как и показатель нейтральной ставки, естественный уровень безработицы остается важнейшим фактором для разработки политики. Каждый член комитета знает историю великой инфляции и роль, которую сыграли попытки политиков снизить уровень безработицы до 4% или ниже. По мнению экономистов, на тот момент такие цифры соответствовали естественному уровню. Этот опыт предупреждает — Слишком быстрое снижение безработицы до да слишком низких уровней приводит к разжиганию инфляции и дестабилизации экономики. Чему равнялся естественный уровень безработицы в 2016 году? Некоторые экономисты опасались, что Великая рецессия нанесла значимый урон, усугубив несоответствие между квалификацией работников и потребностями фирм и расшатав экономическую определенность и, как следствие, повысило естественный уровень безработицы, по крайней мере, временно. Но такие факторы, как увеличение возраста рабочей силы, более опытные и взрослые работники обычно реже теряют работу, и улучшение процесса подбора работодателей и работников с помощью веб-сайтов по поиску работы, должны снижать естественный уровень. И поскольку он не поддается прямому наблюдению и зависит от множества факторов, Экономисты уже давно признали. Имеющиеся оценки июня неизбежно оказываются весьма неточными. Опираясь на свой опыт экономиста в области трудовых ресурсов, Елен часто утверждала, что уровень безработицы не единственный способ определять провисание рынка труда, особенно в периоды сильного напряжения или структурных изменений. В своих публичных выступлениях она представила список альтернативных показателей, таких как коэффициент участия в рабочей силе, количество частично занятых людей, которые предпочли бы работать полный рабочий день, и коэффициент добровольного ухода с работы, показатель уверенности работников в своей способности найти новое место. Наблюдатели за ФРС стали регулярно обновлять еленовскую приборную панель рынка труда, пытаясь понять, как оценивает ее состояние Федеральный резерв. К середине 2016 года уровень безработицы упал ниже 5% и продолжал снижаться. И несмотря на это, инфляция оставалась на уровне слишком низком по сравнению с целевым показателем. И участники Совета управляющих, а также члены комитета решили пересмотреть свои оценки естественного уровня безработицы. Уменьшив его, можно было помочь экономике работать быстрее, не разгоняя инфляцию. И как в ситуации с более низкой нейтральной ставкой, потребуется меньшее ужесточение политики по мере восстановления экономики. То есть комитет ФРС мог проявить терпение и позволить рынку труда укрепиться, не беспокоясь об инфляции. Переоценка этих двух ключевых переменных прослеживается в ежеквартальной сводке экономических прогнозов, включающие в себя оценки долгосрочной ставки по Федеральным фондам, показатель нейтральной процентной ставки и долгосрочного устойчивого уровня безработицы, который можно интерпретировать как оценку естественного уровня безработицы. За период с 2012 по 2021 год оценки этих показателей последовательно снижались. Комитет на протяжении всего этого периода снижал оценки обоих показателей. Если учесть их пересмотр, то медленные темпы повышения ставок в первые три года пребывания Елен на посту председателя становятся более понятны. В режиме реального времени ФРС пыталась выяснить, насколько жесткие меры необходимы экономике и сможет ли она их выдержать. Смерть кривой Филлипса Изучение политической стратегии в эпоху Елен вышло за рамки нейтральной процентной ставки естественного уровня безработицы, чтобы исследовать более широкий вопрос, сохраняет ли свою актуальность кривая Филлипса, базовая модель инфляции, используемая ФРС с 1960-х годов. Или, как формулировали этот вопрос многие комментаторы, мертва ли кривая Филлипса? Кривая Филлипса, напомню, описывает взаимосвязь между инфляцией, выраженной в росте заработной платы или потребительских цен, и показателями простоя, такими как показатели безработицы. Кривая Филлипса отражает теорию, согласно которой, когда рынки труда и товары напряжены, заработная плата и цены растут быстрее, подразумевая связь между безработицей и инфляцией. Традиционная кривая Филлипса, казалось, объясняла рост инфляции в США в конце 1960-х. Однако, как подробно описано в первой главе, еще более высокая инфляция 1970-х заставила экономистов внести две поправки в первоначальную кривую. К традиционной кривой, указывающей на то, что экономика подвержена главным образом кризисам спроса, которые подталкивают цены и уровень занятости в одном и том же направлении. Добавился кризис предложения. Он случается, когда происходят такие события, как значительный рост цен на нефть. Эти кризисы предложения могут привести к росту цен и при этом к снижению занятости. А это, в свою очередь, приводит к стагфляции – сочетанию высокой инфляции и высокой безработицы а также традиционная кривая Филлипса прежде не учитывала изменений инфляционных ожиданий. Помните про них? Иногда ожидание высокой инфляции может превращаться в самоисполняющееся пророчество. Работники требуют повышения заработной платы, стремясь сохранить свою покупательную способность, а фирмы следом повышают цены, стараясь покрыть растущие издержки. Традиционная кривая Филлипса вновь подтвердилась в начале 1980-х, когда ужесточение политики ФРС под руководством Волкера, направленное на снижение инфляции, привело к резкому росту безработицы. Однако экономисты сходятся во мнении, что примерно в 1990 году, а может быть и немного раньше, произошел значительный перелом в поведении инфляции и в характере самой кривой Филлипса. Как и в 1960-е, В 1990-е наблюдались высокие темпы роста и низкий уровень безработицы. Однако, в отличие от ситуации 30-летней давности, инфляция оставалась низкой и стабильной. А, возможно, часть это стало результатом умелого управления Алана Гринспена, а часть снижением естественного уровня безработицы. В то время этот показатель не учитывался в полной мере, В ретроспективе, так или иначе, данные убедительно свидетельствуют об изменении поведения инфляции, по крайней мере, в двух разных направлениях. Первое. После 1990 года инфляция в меньшей степени, чем раньше, реагировала на краткосрочные изменения уровня безработицы или других показателей экономического спада. В графическом выражении «кривая Филлипса» краткосрочная зависимость между инфляцией и безработицей как бы сплющилась. Слабая реакция инфляции на сокращение рынка труда сохранялась на протяжении Великой рецессии и последующего восстановления. А после 2008 года и вовсе ослабло. Во время моего пребывания на посту председателя штатные аналитики члены комитета ФРС были хорошо осведомлены об изменениях в поведении инфляции за предыдущие два десятилетия. И тем не менее их удивило то, насколько скромно снизилась инфляция после финансового кризиса, несмотря на рост уровня безработицы до 10%. Во время председательского срока Елена, когда ФРС готовилась к ужесточению политики, инфляция вновь заставила нас поломать головы, но уже в другом направлении. Инфляция оставалась ниже целевого уровня прогноза ФРС, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда. Пересмотр в сторону понижения расчетного естественного уровня безработицы, а также различные особые факторы, те же разовые изменения ставок в расходов по программе Medicare или стоимости тарифных планов сотовой связи, помогли объяснить часть промахов в прогнозах. Но для многих это выглядело так будто традиционная зависимость кривой Филлипса ушла в самоволку. Второе важное изменение в поведении инфляции заключалось в растущей стабильности инфляции из года в год, начиная с 1990 -го. И хотя экономические потрясения, такие как значительные изменения цен на нефть, все еще могли временно повышать или понижать ее общий уровень, инфляция, как правило, быстро возвращалась к ранее установленному значению и больше не вырывалась вперед, как это происходило в 1970-е. Поскольку нормализация политической стратегии требовала возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, ФРС под руководством Елен и исследователи экономики в целом сосредоточились на попытках понять, как и почему изменилась динамика этого показателя. Недавние эмпирические исследования краткосрочной взаимосвязи между инфляцией и безработицей показывают, что кривая Филлипса все еще дышит. В частности, анализ данных по многим странам, а также по американским штатам и мегаполисам подтверждает. Что инфляция продолжает реагировать на показатели безработицы, хотя и не так сильно, как в прошлом. Однако согласия по поводу причин ослабления этой взаимосвязи пока нет. Существуют исследования, связывающие уплощение кривой Филлипса с изменениями в структуре экономики. Некоторые из них указывают на рост глобализации и, как следствие, уплощение кривой Филлипса. Поскольку фирмы, которые продают свою продукцию в разных странах и сталкиваются с конкуренцией со стороны зарубежных компаний, даже внутри страны, с меньшей вероятностью решат повысить цены, ориентируясь только на внутренние экономические условия. Другой правдоподобный аргумент содержит заключение на сниженную реакцию инфляции на спад деловой активности в связи с возросшими тратами потребителей на определенную группу товаров и услуг. Будто бы сегодня люди тратят больше на здравоохранение и прочие отрасли, где цены часто определяются государственной политикой, и на них мало влияют рыночные силы. Еще один довод говорит о том, что из-за долгосрочных изменений на рынке труда таких как увеличение числа рабочих мест с гибким графиком работы и менее жесткие социальные ожидания в отношении разделения труда в семье, люди сегодня более свободно готовы менять место работы при изменении экономических условий. То есть предложение труда стало гибче, поэтому изменения спроса вызывают меньшее изменение заработной платы, чем раньше. Хотя полное объяснение слабой краткосрочной реакции инфляции на безработицу по-прежнему не найдено, мы стали лучше понимать другое важное изменение в поведении инфляции, а именно ее тенденцию в отсутствии серьезных кризисов предложения оставаться стабильной на протяжении длительного времени. Самым убедительным объяснением этого остается само проведение денежно-кредитной политики и, в частности, восстановление доверия к ФРС после волкеровской дезинфляции 1980-х. Дорогостоящая победа Волкера над инфляцией и три десятилетия после нее, в течение которых Федеральный резерв удерживал инфляцию на низком и стабильном уровне, помогла закрепить низкие инфляционные ожидания населения. Когда денежно-кредитная политика вызывает доверие, люди, как правило, меньше реагируют на любые краткосрочные перемены, в том числе инфляции и самосбывающиеся пророчества в конечном счете обращаются вспять. Как изменения в динамике инфляции, более плоская кривая Филлипса и более закрепленные инфляционные ожидания сказываются на денежно-кредитной политике и экономике? Положительно, ведь инфляция становится стабильной и менее склонна реагировать на изменения уровня безработицы. А у органов денежно-кредитной политики появляется больше возможностей для смягчения политики в ответ на рецессии. В то же время рецессии с меньшей вероятностью приведут к снижению инфляции до нежелательно низкой отметки. Хорошо закрепленные инфляционные ожидания также дают разработчикам политики возможность меньше концентрироваться на временных кризисах предложения, такие как рост цен на нефть и не опасаться повышения инфляционных ожиданий и последующего длительного роста общей инфляции, как это было в 1970-х. Повсеместные продолжительные кризисы предложения, которые сопровождают восстановление экономики после пандемии 2020-2021 годов, представляют собой более сложную задачу. В целом, изменения в поведении инфляции, произошедшие за последние десятилетия, должны позволить ФРС добиться в среднем более стабильных ее показателей и более здорового рынка труда. И именно это остается важнейшим результатом восстановления Волкером доверия к ФРС, как к борцу с инфляцией в 1980-е годы. Однако у изменений в динамике инфляции есть и отрицательные стороны. Как показывает кривая Филлипса, инфляция выступает не слишком надежным индикатором перегрева экономики, И оказавшись на слишком высоком уровне, инфляция может сделать слишком высокими издержки, связанные с ее возвращением к целевому уровню. Да, авторитет ФРС дает инфляции большую свободу действий для смягчения политики в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной этот авторитет подобен капитальному активу, стремительно обесценивающемуся, если его не поддерживать. ФРС по-прежнему должна следить за тем, чтобы инфляция не отклонялась от целевого уровня слишком сильно или слишком долго, а также стабильно и неукоснительно возвращать ее к целевому уровню после любого кризиса. Официальный целевой показатель инфляции – разработка структуры политики, разъясняющей, как этот уровень будет достигаться с течением времени, тщательный мониторинг инфляционных ожиданий и, самое главное – Исполнение обязательств по поддержанию ценовой стабильности – все это помогает ФРС поддерживать доверие общественности. Повышение ставок продолжается. К середине 2016 года, когда уровень безработицы продолжал падать, а мини-рецессия закончилась, в Комитете усилилось давление в пользу дальнейших действий. В июне, незадолго до голосования по Брекзиту, Комитет ФРС единогласно проголосовал, желая сохранить режим ожидания. Однако на июльском заседании Эстер Джош из Канзас-Сити выразила несогласие с решением поддерживать текущее положение вещей. На сентябрьском заседании к ней присоединились Лоретта Местер из Кливленда и Эрик Розенгрен из Бостона. Распределение голосов 7 к 3 при двух вакантных местах в Совете управляющих За то, чтобы оставить ставки без изменений, по стандартам комитета считалось практически равным. И пусть ставки остались неизменными даже в сентябре, но в заявлении после заседания фигурировали замечания об улучшении ситуации на рынке труда и ускорении роста. А также содержался намек о том, что не за горами второе послекризисное повышение ставок. Сегодня комитет считает аргументы в пользу повышения ставки по федеральным фондам более убедительными, но решил подождать дальнейших свидетельств прогресса по поставленным целям. И действительно, 14 из 17 членов комитета ФРС прогнозировали повышение ставки по крайней мере на четверть пункта к концу года. Если очередное повышение ставки было столь вероятно, почему же комитет не провел его в сентябре? Ранее Елен придерживалась концепции Алана Гринспина о превентивных ударах по инфляции. Теперь она незаметно перешла к гринспеновскому подходу по управлению рисками, но с отличительной особенностью, вызванной близостью эффективной нижней границы. В условиях, когда ставка по федеральным фондам близка к нулю, Риски асимметрично, утверждала она на своей пресс-конференции. Если экономика кажется сильнее, чем ожидалось, то повышательное давление на инфляцию компенсирует это. Но если экономика покажет себя слабее, ставка по федеральным фондам, уже находящаяся вблизи нижней границы, затруднит ответные действия ФРС. По крайней мере, традиционными методами. Эта асимметрия усиливала доводы в пользу осторожности, считала глава ФРС. Аргументация Елен подразумевала, что инфляция, если вообще возникнет, будет развиваться медленно и для контроля над ней быстрого повышения ставок не потребуется. Это предположение оказалось верным, поскольку базовая инфляция продолжала колебаться ниже целевого уровня в 2%. Когда 14 декабря комитет наконец принял решение действовать, уровень безработицы снизился до 4,7% и приближался к оценке естественного уровня безработицы на тот момент. 4,8% по медиане. Голосование за повышение ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта до диапазона 0,5-0,75% было единогласным. Однако тон заявления после заседания остался голубиным. Там указывалось о постепенном повышении ставок в будущем, а также уточнялась информация о ставке по федеральным фондам, которая, вероятно, в течение некоторого времени будет сохраняться ниже уровня. И, как ожидается, такой показатель будет преобладать в долгосрочной перспективе, то есть ниже нейтральной ставки. Однако медианный прогноз о ставке по федеральным фондам был менее голубиным. Сводки экономических прогнозов отмечалось три ожидаемых повышения в 2017 году. На этот раз точечная диаграмма оказалась верной. Комитет повысил ставку на четверть пункта в марте, июне и декабре, завершив год в целевом диапазоне 1,25 1,5%. Экономика выдержала ужесточение, и к декабрю 2017 года уровень безработицы снизился до 4,1%. В 2017 году баланс ФРС наконец-то начал сокращаться. В июне комитет, развивая ранее сформулированные принципы, опубликовал более подробную информацию о запланированных действиях. Начиная с октября, ровно через три года после окончания программы QE3, Федеральный реестр собирался реинвестировать в новые ценные бумаги только часть поступлений от бумаг с наступившим сроком погашения. Ежемесячное сокращение баланса будет ограничено, но его размер будет постепенно увеличиваться с течением времени. Как было объявлено ранее, ФРС не будет продавать гособлигации без срока погашения. Такой пассивный, предсказуемый подход, как выразился президент Резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. Даже смотреть, как краска сохнет и то интереснее. Должен был свести к минимуму неопределенность на рынках. Политики надеялись, что их участники не будут делать необоснованных выводов о вероятном курсе политики, как в период страха отката. Но в плане по-прежнему ничего не говорилось о том, когда сокращение баланса ФРС приостановят. Этот вердикт зависел от нескольких неизвестных. Самое главное, комитету предстояло принять технические решения о том, как лучше контролировать краткосрочные процентные ставки. Решение напрямую влияющие на необходимый размер баланса. Неторопливый и предсказуемый, как сушка краски, подход комитета означал медленный процесс – И на практике большая часть сокращения баланса действительно произошла, лишь когда в 2018 году на пост главы ФРС был назначен Джей Пауэлл. Политика. Отношения с Конгрессом и решение Трампа о повторном назначении. В мою бытность председателем Федеральный резерв подвергался постоянному политическому обстрелу, особенно со стороны Конгресса за провалы в регулировании до кризиса, за поддержку обанкротившихся финансовых фирм и другие чрезвычайные меры во время кризиса, а также за количественное смягчение и другие новые инструменты денежно-кредитной политики. Неровные отношения с Конгрессом продолжались и во время председательства Елен. Как и в моем случае, республиканцы в Конгрессе оставались самыми яростными критиками ФРС – Хотя и демократы нередко позволяли себе резкие высказывания в сторону резерва, критикуя нашу политику в области регулирования и считая ее слишком благоприятной для банков. Елен получила представление о том, что значит держать удар 11 февраля 2014 года, через 8 дней после принятия присяги. В этот день ей предстояло выступить с докладом о планах ФРС. Председатель раз в полгода должен представлять его надзорным комитетом Палаты представителей Сената. Обычно продолжительность выступления главы резерва не превышает трех часов. Однако в этот раз республиканец Джеб Херсерлинг от штата Техас, председатель Комитета Палаты представителей по финансовым услугам, подверг Елен изнурительному шестичасовому слушанию, бомбардируя ее вопросами в основном враждебного характера. В целом, многие конфликты с Конгрессом во время пребывания Елен на посту председателя были незначительными, по крайней мере, по отношению к важнейшим решениям ФРС о том, как и когда ужесточать денежно-кредитную политику. В частности, республиканцы в Палате представителей осудили ее за речь о неравенстве доходов в октябре 2014 года. В ней правая партия усмотрела поддержку либеральной политики. Елен парировала, настаивая на полном отсутствии политических рекомендаций в своих словах. Хенсерлинг также оказывал давление на Елен, создавая негативные инфоповоды ФРС частыми публичными требованиями предоставить данные об утечке конфиденциальных сведений комитета ФРС в октябре 2012 года, во время моего пребывания на посту председателя. Информационный бюллетень для инвесторов, опубликованный компанией Medley Global Advisors, содержал непубличную информацию об обсуждении комитетом вопроса о программе QE3. Я распорядился провести внутреннее расследование, но оно не выявило источника утечки. Комиссия по торговле товарными фьючерсами возбудила дело об инсайдерской торговле, в итоге передав его в прокуратуру США. Состоялось уголовное расследование, но никому никаких обвинений предъявлено не было. 4 апреля 2017 года президент резервного банка Ричмонда Джеффри Лаккер неожиданно подал в отставку, признавшись в своем разговоре с автором информационного бюллетеня на тему конфиденциальных обсуждений. Несмотря на напряженные отношения с Конгрессом, ФРС избежала серьезных изменений в законодательстве во время пребывания Елен в должности председателя. Сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, продолжал настаивать на законе об аудите ФРС, который позволил бы подвергать проверке со стороны Конгресса решение резерва по денежно-кредитной политике. Два сенатора, Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, и Дэвид Виттер, республиканец от штата Луизиана, В 2015 году предложили еще больше ограничить возможности ФРС выступать в роли кредитора последней инстанции в условиях финансового кризиса. Они рассматривали кредитование, предоставляемое Федеральным резервам, как несправедливую поддержку финансовых интересов за счет Main Street, совершенно не учитывая ее благополучие, которое полностью зависит от того, насколько успешно функционирует финансовая система. Ни одно из предложений не получило развития. В сентябре 2016 года Хенцерлинг представил закон о финансовом выборе. Его пересмотренную версию приняли в палате представителей с республиканским большинством в июне 2017. -го. Основной целью этого закона была отмена некоторых реформ Додда-Франка от 2010 -го года а также дополнение в виде законопроекта Пола «Аудит ФРС». Наиболее радикальная часть Билли требовала от Комитета предоставлять математическое обоснование выбора процентных ставок и предоставлять отчет после каждого заседания Комитетом по надзору за ФРС Палаты представителей и Сената, а также Главному бюджетно-контрольному управлению. Основным ориентиром выбора политической стратегии стало бы простое правило, разработанное Джоном Тейлором. Оно связывало изменение ставки по федеральным фондам только с текущими уровнями инфляции и безработицы. Комитет ФРС желали принудить устанавливать ставки в соответствии с этим правилом или обосновывать любое отклонение. Предложение Хенсерлинга вновь подняло вопрос о том, Должна ли денежно-кредитная политика проводиться по правилам или дискреционно? Как я уже отмечал, сторонники правил утверждают, что этот подход повысит предсказуемость и подотчетность решений ФРС по процентным ставкам. А их противники утверждают, будто правила правил не позволяют разработчикам политики сделать практически ничего в случае нестандартных обстоятельств к примеру, при финансовой панике или изменениях в структуре экономики. Елен решительно выступила против введения правил на конференции в Стэнфорде в январе 2017 года, где присутствовал ведущий сторонник правил Джон Тейлор. Она признала полезность простых правил политики в качестве общего ориентира, но также подчеркнула пагубные последствия в случае их механического и неукоснительного исполнения. Елен продемонстрировала, что с учетом уровней безработицы и инфляции на тот момент, стандартное правило Тейлора предписывало гораздо более высокую ставку по федеральным фондам, чем считал разумным комитет, и объяснила выбор ФРС. Кроме того, правило Тейлора предполагало только значение ставки по федеральным фондам. Оно не учитывало ни эффективную нижнюю границу краткосрочной ставки, непотенциальные альтернативные инструменты, такие как количественное смягчение. Закон о финансовом выборе отклонили. Однако Елен и Хенсерлинг достигли своего рода сближения в вопросе о правилах. ФРС добавили в полугодовой отчет о денежно-кредитной политике рубрику, где обсуждалась роль простых правил в процессе разработки политической стратегии ФРС – По сути, они использовались в качестве талонной системы отсчета. И политические решения комитета ФРС сравнивались с прогнозами пяти альтернативных правил. На слушаниях в июле 2017 года Хенсерлинг заявил, нововведения его очень порадовали. Хотя следом он тут же призвал ФРС давать более полные обоснования о причинах отклонения от описанных правил. Как и в 2012 году, когда кандидаты в президенты от республиканской партии обрушились с критикой на ФРС и на меня лично, президентская кампания 2016 года принесла неприятные минуты и елен. Кандидат Дональд Трамп критиковал ее за то, что она слишком ориентирована на политику. Говорил, будто она удерживала процентные ставки на низком уровне в угоду президенту Обаме, и ей должно быть стыдно за создание фальшивого фондового рынка. А за несколько дней до выборов он озвучил телевизионный ролик, воспринятый многими как антисемитский. На видео изображалась печать Федеральной резервной системы США. И помимо соперницы Трампа Хиллари Клинтон, очернялись три человека, все евреи, связанные с финансами. Ллойд Бланкфейн из «Голдман-Сакс» венгерско-американский инвестор Джордж Сорос и Елен. Звучала зловещая музыка, и Трамп произносил слова «особые международные интересы», а на экране вспыхивала фотография Елена. Став президентом, Трамп оставил ФРС в покое. Ненадолго. Через 18 дней после принятия присяги, 7 февраля 2017 года, он провел короткую встречу с Елен в овальном кабинете. Во время встречи, согласно сообщению Wall Street Journal, основанному на анонимном источнике, он сказал Елен, будто та хорошо справляется со своей работой и, как и он сам, выступает сторонником низких процентных ставок. И, вероятно, под влиянием Гэри Кона, первого директора Национального экономического совета в то время, Трамп не писал в Твиттер, ФРС или денежно-кредитной политике в течение первой части своего срока. В интервью после ухода с должности Елен сказала, что Трамп не пытался повлиять на решение резерва во время ее пребывания на посту. Ни публично, ни в частном порядке. Четырехлетний срок Елен продлился до января 2018 года. Несмотря на резкую критику со стороны Трампа во время предвыборной кампании, казалось, он вновь назначит ее на пост. Прецедентов было предостаточно — Президенты, переназначившие на второй председательский срок Пола Волкера, Алана Гринспина и меня, а также президенты, назначившие нас изначально, принадлежали к разным партиям. Как сообщалось, выбор Трампа сводился к четырем кандидатурам — Елен, Джон Тейлор, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш и нынешний член Совета управляющих Джером Джей Пауэлл. У каждого из них были сторонники в администрации, но министр финансов Стивен Мнучин убедительно настаивал на кандидатуре Пауэлла. Верный своим предвыборным заявлением о намерении заменить Елена республиканцем, 2 ноября 2017 года Трамп объявил. Паул будет выдвинут на пост председателя ФРС в феврале 2018 года. В нарушении традиции Елен не пригласили на церемонию выдвижения в Роузгарден. По сообщениям прессы, администрация считала, что Паул разделяет голубиные взгляды Елен и Трампа на денежно-кредитную политику, но потенциально более благосклонно относится к философии администрации по регулированию. И напротив, Елен выступила с речью в Джексон-Хоуле в августе 2017 года. В ней она высоко оценила финансовые реформы на этапе восстановления после кризиса и призвала надолго запомнить его уроки.